Глава девятая Забегаловка вскоре нашлась. Придорожное заведение работало до последнего клиента, и путешественники на «Опеле» стали именно такими. Дина с аппетитом набивала желудок, а официантки посматривали на нее с нетерпением. Ночевали в машине на заднем дворе заведения, в компании больше грузов и легковушки без двигателя. «Выбора нет, дорогая», — пафосно резюмировал Зимин. «Дешево и сердито». Мы же не будем полночи бегать в поисках мотеля. Нелестных слов его адрес набралось предостаточно. Дина спала на заднем сиденье смутно напоминающем диван. Зимин на переднем, и это была не лучшая ночь в его жизни. Наутро он курил с мрачным лицом, потирая отдавленные ребра. Дина дрожала от холода за словом «в карман не полезла» и побежала в заведение проситься в туалет. По крайней мере, было где позавтракать и запастись необходимыми в дороге вещами. Согласно мятой карте «Атласа», до Мюнхена оставалось несколько часов езды. Столица Баварии встречала безоблачным небом. Тянулись в небо башни собора Пресвятой Девы Марии, самой высокой католической церкви города. Мюнхен был огромный. Застроенные монументальными зданиями улицы расползались в разные стороны. Проплывали храмы, огромные торговые центры. Дороги запрудили машины и люди. Зимин с любопытством глазел по сторонам. В 1945-м бомбардировочная авиация союзников стерла Мюнхен с лица земли, причем в прямом смысле. В городе практически не осталось целых зданий. Десятками тысяч гибло мирное население, на что американским пилотам было глубоко и искренне наплевать. Война закончилась, город отстроили заново, теперь американцы и британцы лучшие друзья. Память оказалась дырявой. Это напоминало атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которой отсутствовал военный смысл. Погибли сотни тысяч, еще миллионам достались последствия для себя и будущих поколений. Прошло 35 лет, все забылось, и для японцев безжалостные, но цивилизованные янки стали лучшими друзьями. Работали пивные, их здесь было множество, из открытых дверей неслись, Хоровые кричалки, толпы людей сидели в открытых кафе, метались официантки, груженные кружками с пенным напитком. Зимин недоумевал. Ну, допустим, выходной день. Но чтобы все по пиву? Могу ошибаться, наморщила Лобдина, но в это время года у них проходит пивной праздник. Забыла его название. Это мы вовремя подъехали, да? Она с иронией покосилась на соседа, который этим утром перенял бразды правления. Пара кружек никогда не помешает, верно, Андрей Викторович? Задерживаться в Мюнхене они не планировали. Из таксофона на углу оживленной Маркт-Штрассе Зимин сделал звонок. Приятный женский голос поведал, что ей очень жаль, но Гер Вернер будет только завтра, сегодня он уехал по делам фирмы. К сожалению, советские нелегалы не могли заниматься только основной своей работой. Это вызывало досадное неудобство Зимин поблагодарил и повесил трубку. А так хотелось выбраться из этого муравейника уже сегодня. Дина Борисовна стоически приняла известие, намекнув, что не дурно бы поесть. — Тебе, наверное, завидуют все женщины Советского Союза, — расщедрился на комплимент Зимин. — Постоянно набиваешь желудок, но вместе с тем имеешь идеальную фигуру. — В чем секрет? Гостиница на соседней улице называлась «Хостелом». Комнаты на несколько человек, двухъярусные кровати, туалет и кухня общие Чисто, но неуютно. В заведении жили в основном мигранты или небогатые приезжие из других городов. Многие прибыли на праздник пива, который действительно проходил в Мюнхене. На втором этаже нашелся номер на двух человек и даже с собственным санузлом. Комфорта никакого, зато уединенно. Можно наслаждаться за закрытой дверью, криками и топотом в коридоре. — Не до гостиницы, — заключила Дина, осмотрев владение. — А почему так скромно, Андрей Викторович? «Заканчиваются средства, выделенные государством, на похищение важных лиц». «Здесь нас никто не будет искать», — объяснил Зимин. «Задача такая. До утра сидим тихо, никуда не выходим. С любителями пива не общаемся. Да и мы не до нас. Все необходимое, включая продукты питания, находится в сумке. Утром встречаемся с одним человеком и едем дальше». «Даже город не посмотрим», — расстроилась Дина. «Вам интересно колыбель нацизма?» — укорил Зимин. Ведь именно в мюнхенских пивных зарождался Третий Рейх. Дело близилось к вечеру, когда в городе что-то произошло. Раздался отчетливый хлопок неподалеку в центральных кварталах. Подобный шум может издавать самолет, преодолевающий скорость звука. Задрожали стекла в оконных рамах. Насторожилась Дина, Зимин недоуменно вслушался. Что за взрывы в мирном городе? Переусердствовали с фейерверком? Он оставил Дину в номере, спустился вниз. Постояльцы и работники заведения удивленно пожимали плечами. Хлопок слышали все. Может, газовые баллоны где-то рванули? По улице одна за другой пронеслись с мигалками полицейские машины. Жизнь, в принципе, продолжалась. Сарафанное радио разнесло. В городе действительно что-то рвануло. Полиция оцепляет несколько центральных кварталов. «Устяки, дело житейское», — бормотала Дина, всматриваясь в окно. «Всякое может случиться». Радио и телевидение в номере отсутствовали. Выходить на улицу было нежелательно. Еще через час хостел загудел, выражая недовольство, по коридорам забегали люди. «Полиция проверяет документы», — сообщил кто-то, выдав порцию отборной ругани. Хостел оцепили. Первый этаж шерстят, не выйдешь. Новость была не из лучших». Какое-то проклятие преследовало путешественников. Произошло что-то серьезное, раз поднялась такая шумиха. Зимин вышел в коридор, добрался до лестницы черного хода, чертыхнулся. Судя по голосам, полиция была и здесь. Он вернулся в номер, задумчиво уставился на Дину. Та вздохнула, стала разбирать постель, сняла кофту, под которой оказалась полупрозрачная сорочка с короткими рукавами. Полиция почтила визитом минут через пятнадцать — Вошли двое в форме, мужчина и женщина, стали строго осматривать постояльцев. Женщина попросила показать документы. Спутник долго перелистывал бумаги, хмурился, сличал лица, вчитывался в содержимое. Глаза его коллеги пристально ощупывали постояльцев. «Что случилось? Нам никто не объясняет», — сказал Зимин. Полицейский что-то буркнул про террористическую атаку, поднял глаза. Они сами не знали, кого искали. Но что-то их насторожило. Застыла рука, уже собравшаяся вернуть документы. Полицейские переглянулись. Старший наряда колебался. Русские фамилии в бумагах, понятно, смущали. Хотя законом не возбранялось иметь такие фамилии. «Вот так и рушатся благие замыслы», — уныло подумал Зимин. Провести ночь в полицейском участке его никак не окрыляло. Внезапно сработала рация на плече у полицейского. «Айринг, Штеллер, вниз!» — донеслось сквозь треск эфира. «Здесь любители пива бузят!» Сотрудник полиции неохотно вернул документы, еще раз переглянулся с коллегой, и оба вышли. Дина издала облегченный вздох, схватилась за кофту. «В городе происходило черт знает что!» К ночи снова пожаловала полиция. Хостел возмущенно гудел. Андрей спустился наполовину лестничного марша, видел, как люди в форме пытают администратора. Явно не стоило искушать судьбу. Черный ход был свободен. Дина не спала, послушно поднялась. Лестница черного хода находилась рядом. Зимин спустился первым, махнул рукой. Они бесшумно скрылись за деревьями. И эту ночь пришлось провести в машине, на этот раз стоя у тротуара на свободном пятачке. Пару раз проходили полицейские патрули, светили фонарями, по счастью, в другие машины. Наутро Дина и Зимин сошлись во мнении... Город Мюнхен им не нравится. Рассвет набухал неторопливо. Появились первые прохожие, по проезжей части поползли автомобили. В южных кварталах было спокойно, открывались магазины, заведения общепита. Количество полицейских здесь было в пределах разумного. Пивные не работали, они традиционно открывались во второй половине дня. Беглецы завтракали в уютном кафе на Кюхерштрассе. Заведение значилось как «английское». В нем подавали яичницу с беконом, овсяную кашу и чай. Довольно крепкий, хотя и со странным привкусом. Посещение будки с таксофоном оказалось успешнее, чем вчера. Абонент назначил встречу в английском саду через час. Странно, подумал Зимин, возвращаясь в машину. С самого утра. Сплошная английская тема. Не встретить бы ребят из Ми-6. Мюнхенский английский сад был одной из крупнейших городских зеленых зон в мире. Огромный ландшафтный парк в британском стиле тянулся с севера на юг, раздвигая городские кварталы. 200 лет он являлся излюбленным местом отдыха горожан. Встречу назначили недалеко от китайской башни, помпезного многоярусного сооружения в духе буддийской пагоды. Башня являлась местной достопримечательностью, вокруг нее постоянно терлись туристы. В тени аллеи на лавочке сидел субъект в очках и просматривал газету «Абенцайтунг». Рупор местной городской власти. Дина присела на свободную лавочку. Зимин отправился дальше к господину в очках. Последний привстал, они обменялись рукопожатиями. Условные пароли и прочие шпионские штучки в данном случае не требовались. Почему не могут встретиться два знакомых человека? «Приветствую, Андрей Викторович, присаживайтесь», — мужчина говорил по-русски, — «послушать их в этой части парка было некому» не напрягайтесь, за мной не наблюдают, не заслужил еще, знаете ли, такой чести. Хорошо доехали? Со всеми приключениями, Отто Карлович, но будем считать, что доехали. Без приключений мы не можем. Резидент сдержанно улыбнулся, метнул взгляд на сидящую в отдалении Дину, сделал вид, что ему совсем не любопытно. Отто Карлович Вернер восемь лет проживал в ФРГ, Работал вице-директором небольшой транспортной компании, любил свою работу, а также далекую родину, доверившую ему столь ответственный пост. Работа Отто Карловича была устроена таким образом, что он сам распоряжался своим временем. Вы прибыли в разгар пивного праздника, Андрей Викторович. Знакомое понятие — Октоберфест. Каждый год во второй половине сентября, думаю, вы уже обратили внимание, город в эти три-четыре дня превращается в большую пивную кружку. За соседней лесополосой вон там находится один из пивных садов. Сейчас там тихо, но часа через четыре начнется шалман. Если пройти по аллее еще дальше, — Вернер усмехнулся, — можно попасть на лужайку, где отдыхают и наслаждаются природой нудисты. Но сейчас это не актуально, лето прошло. «А что случилось вчера в городе, Отто Карлович?» «А вы об этом?» — мужчина поморщился. Очередная акция неонацистов. Молодой дебил по фамилии Келлер в пивбаре рубиншталь взорвал самодельную трубчатую бомбу. Посетители еле пили, ни о чем не подозревали. Тринадцать трупов, включая самого исполнителя, и четыре десятка раненых. Такого на моей памяти еще не было. Куда катится этот мир? Отъявленный нацист на всех углах кричал о своих убеждениях, и люди видели, как он подорвал свою бомбу, не рассчитал, сработала раньше, чем он ее бросил. Что он хотел этим сказать, непонятно. Его предшественники именно в таких пивных и начинали. В общем, полиция на ногах, трясут злачные места, штабы организации националистического толка, стальной шлем, волки гофмана истерика страшная. Эти чертилы орут, что Келлер никогда не состоял в их организациях, никаких заданий не получал. Может, кстати, и так, публика отмороженная, но не сумасшедшая. Зато у Келлера справка была. Проходил лечение в клинике для душевнобольных. «И что, праздник не отменили?» «Насколько я знаю, нет», — президент пожал плечами. «Немцы народ отчаянный, да и власти не рискнут, ведь это коммерция. Такие деньги в эти фестивали вбухиваются. Рассказывайте, Андрей Викторович, как проходит поездка?» Я полностью в курсе операции, участники с нашей стороны ждут сигнала». Вернер слушал, не перебивая, лишь иногда качал головой, с досадой хмурился. Дине надоело сидеть, она решила пройтись до китайской башни. «Вот и вы пострадали от этих доморощенных фашистов», — посетовал Вернер. «Скорее они, а не мы», — поправил Андрей. «Да, конечно. Понимаю, что случайность, но подобных инцидентов лучше избегать. Они мешают выполнять задание «Но ладно, что произошло, то произошло». «Поносила вас по свету». Резидент сдержал улыбку. «Трижды сбегали из гостиницы да...» «Расскажите об этом при встрече Лучинскому. Пусть повеселится человек. У него извращенное чувство юмора. Обо всем ему можете рассказать, кроме одного. Ну, вы понимаете». «Как она?» — кивнул резидент в сторону Дины. «Пока не понял», — признался Андрей. «На данном этапе с ней можно работать». «Хорошо, будьте начеку. Мы держим руку на пульсе, вы знаете, как с нами связаться». На операцию могут уйти недели, это мы тоже понимаем. Ждать научены, не волнуйтесь. А теперь к другим новостям, Андрей Викторович. К сожалению, неприятным. В Москве от острой сердечной недостаточности скончался Борис Михайлович Каплан. Резко стало плохо. Врачи не успели довести до больницы. Новость была неожиданной. В горле образовался ком. Андрей невольно повернул голову. Дина Борисовна блуждала вокруг увядающих клумб, разглядывала китайскую башню. Шесть нанизанных друг на дружку летающих тарелок. «Нам жаль, медицина была бессильна», — глухо проговорил Вернер. «Сами понимаете, к нему никто не применял давление, ни физическое, ни психологическое. В этом не было смысла до завершения операции. Такое бывает. Сэляви, как говорится. Рекомендуем не сообщать вашей подопечной эту скверную новость». «Ведите себя так, будто ничего не случилось. В противном случае никто не поручится за успех операции. Ей незачем будет нам дальше подыгрывать, понимаете?» «Тогда зачем вы мне об этом сообщили?» «Действительно», — усмехнулся резидент, — «мог не сообщать. Но мне поручили это сделать. Теперь по поводу лиц, висевших у вас на хвосте в Дании и в северной части ФРГ. Примите мои поздравления, Андрей Викторович». «По вашей душе работает Моссад!» Зимин глухо чертыхнулся, а ведь мог и догадаться. «Моссад многолик и вездесущ, он может работать под европейцев при необходимости, под арабов, а если приспичит, то и в Китае будет себя неплохо чувствовать». Информация пришла из Тель-Авива от нашей израильской агентуры. Группой руководит некая Анна Лившиц, полагаю, с ней вы и встречались. Родилась в СССР. 1944 году, училась в театральном училище, бросила, окончила факультет иностранных языков, занималась спортом, эмигрировала с родителями в 1969-м, трудоустроилась в разведку и теперь всячески гадит своей бывшей родине. Сколько людей у нее под началом и каково их техническое оснащение мы не знаем. Но отслеживать ваше перемещения они способны, значит есть передвижной радиотехнический пункт Если последний находился в перевернувшейся машине, то такого пункта уже нет. «Получается, масад присел нам на хвост еще с СССР?» — недоумевал Зимин. Их люди были в составе туристической группы. «Это же масад снисходительно улыбнулся резидент. «Они везде, кто им запретит?» «Могли выйти на вас через британцев, ту же Сару Морган, но не думаю, что британцы в курсе. Израильтяне проводят собственную операцию». В противном случае давно бы вас сдали своим европейским коллегам, тому же Бенде. До поры до времени вас просто пасли, потом начали действовать. Есть мнение, что вас лично они собирались устранить, при этом спрятать тело так, чтобы его никто никогда не нашел. А госпожу Каплан прибрать к рукам и уже самостоятельно разрабатывать Лучинского. Владимир Натанович достиг успехов в создании грязной бомбы, так сказать, нового поколения, и это новость — вышла за пределы его лаборатории в Аосвальде. Не могли дождаться, пока мы выполним задание, а потом прийти на все готовое и отбить Лучинского? Нас они в свои планы не посвящают, так же, как мы их в свои. Масад боится, что после захвата Лучинского мы введем в действие некий план, и действующие лица просто растворятся в пространстве. И это логично, про городок, Фремме и прочие сопутствующие обстоятельства они не знают. Поэтому рисковать не могут. Лучше синиться в руке, знаете ли. Присутствовать в ФРГ им не запрещено. Придумали причину, и руководство обеих спецслужб вопрос утрясло. Но почему они на самом деле здесь, БНД, конечно, не знает. В противном случае будет крупный скандал. Свою операцию они держат в секрете. И если уж что-то произойдет не по плану, нам ничего не мешает столкнуть Моссад и БНД лбами. Посмотрим, как израильтяне оправдаются... «Минуточку, Отто Карлович, Андрей напрягся. То есть израильтяне в курсе моей настоящей личности?» «Это интересный вопрос», — резидент усмехнулся. «Особенно после того, как вы напали на мирно беседующих агентов МОСАДА». «Нет ответа, Андрей Викторович. Но им невыгодно сдавать вас БНД, пока во всяком случае. Ваше задержание повлечет задержание Дины Каплан, а вытащить ее они уже не смогут, особенно после того, как в игру вступит БНД». Думаю, в данный момент вы сбили их со следа. Они знают, куда вы направляетесь, но совершенно без понятия, каким маршрутом. Баварские Альпы занимают обширную территорию. Я подскажу, как лучше проехать. Моссад не может поставить своих людей на всех дорогах. У Анны Лившиц дефицит сотрудников. Населенные пункты Карлоу, Люфтхе, Мезен. Запомните? Именно в такой последовательности. То есть сделаете охват с запада. В последнем населенном пункте обратитесь в полицию, это будет логично. Вряд ли вы там найдете вывеску БНД. Но эти ребята там есть, будьте уверены. Полиция с ними не связана, но знает, как связаться. Действуйте по обстановке. Пока у вас все получалось. Пусть через пень-колоду...» Президент не выдержал, улыбнулся, но получалось. «Наши люди будут отслеживать ситуацию и купировать нежелательное явление». «Надеюсь, на сцене не появится четвертая заинтересованная сторона», — невесело пошутил Зимин. Опель резво бежал по асфальтовой дороге. 80 километров на запад от Мюнхена, столько же на юг. Из дымки выплывали северные известняковые Альпы, горный хребет на юге Германии, северо-восточная его часть. Горы оккупировали пять стран, на Германию приходился солидный участок. Здесь находились десятки лыжных курортов, живописные древние замки, руины резиденции фюрера, знаменитый чайный домик, орлиное гнездо, столь почитаемый Евой Браун. Природных красот было с избытком, извилистые ущелья, живописное озера в скальных чашах. От Мюнхена до горной местности можно было доехать за час. Зимин доехал за два, с учетом объезда и плутания по козьим тропам. У подножий громадных гор ютились аккуратные поселки, Белел снег на далеких вершинах. Воздух здесь был другой, необычайно чистый, от него с непривычки кружилась голова. Мимо шоссе проплыло красивое, практически круглое озеро. Выглянуло солнце, и спокойно безмятежная вода отливала бирюзой. В разрыве между вершинами возник фуникулер, воздушный трамвайчик передвигался, казалось, по воздуху. Дорога втягивалась в горы, проплывали шале, укрытые причудливыми скалами. Еще одно озеро, хвойные леса, на берегу белел старинный рыцарский замок, изящный, весь какой-то игрушечный, со стреловидным донжоном. Небо внезапно потемнело, дождь замолотил по крыше, струйки воды потекли по лобовому стеклу. Пропадало шоссе, превращалось в размытую серую змейку. Андрей съехал с дороги, заглушил двигатель, рисковать в незнакомой местности не стоило. Дорога часто соседствовала с крутыми обрывами. Он угрюмо смотрел на меняющиеся разводы на стекле, гадал, как на кофейной гуще. Дина Борисовна молчала, поглядывала на него из-под лобья, словно в чем-то подозревала. «Все в порядке?» — спросила она. «Дождь», — объяснил Зимин. прояснится поедем». «Ты после разговора в английском саду стал другим. Я раньше не видела тебя таким мрачным. Что случилось? Что-то с отцом?» Ее глаза сверлили, проникали внутрь. «Да, боже упаси!» Зимин вздрогнул, выходя из оцепенения. «С Борисом Михайловичем как раз полный порядок!» Он приложил все усилия, чтобы краска не залила лицо. «А что тогда? Ты не заметила, что мы приближаемся к одной из самых интересных точек нашего маршрута? Считаешь, я железный? Не могу волноваться?» «Ладно, скажу, хотя и не должен. Все это время нас преследовала израильская разведка». Сейчас они отстали, но могут появиться где угодно. И это не та структура, что сделает твою жизнь беззаботной и процветающей. Ты им нужна, чтобы подобраться к Лучинскому. — А вам я нужна для чего-то другого? — Дина печально усмехнулась. — Мы не собираемся устранять тебя физически. Надеюсь, ты это поняла. Да и вообще. Он не нашел подходящих аргументов, стал нервничать, злиться на себя. В итоге замолчал. Тему отца, в принципе, объехали. Но Дина продолжала поглядывать, удивлённой, с каким-то затаённым смыслом. Дождь закончился так же внезапно, как и начался. Блеснуло солнце, Андрей запустил двигатель, вывел машину на дорогу. Минут через тридцать он въехал в небольшой населённый пункт. мезин извещал указатель. До лаборатории в Аосвальде оставалось километров двадцать. Это по прямой, а по извивам серпантина все сорок Ехать дальше не имело смысла, в этом мюнхенский резидент был прав. Городок был сонный, ленивый, с достопримечательностями глухо, горные курорты с лыжными трассами находились в стороне, машин на улицах было с гулькин нос, да и в тех водители клевали носами, вели свои авто со скоростью пешехода. Зимин медленно ехал мимо светлых двухэтажных домиков с терракотовыми крышами. Дома сползали по склонам к извилистому бирюзовому озеру, Живописные горы обрамляли городок. Домовладения утопали в растительности, зеленой, желтой, багряной. Стены строений оплетали увядающие вьюны. Слева по борту проплыла строгая католическая церковь с традиционным шпилем. Андрей уловил насмешливый взгляд спутницы. «Признайся, Андрей Викторович, это то самое местечко, где хочется отвлечься от строительства коммунизма. На этом очередная порция критики существующего в СССР строя закончилась. Женщина тоже волновалась. Могла бы и призвиться. Построить коммунизм здесь, конечно, можно, только жалко. Он повернул за угол, остановил машину у фонарного столба. В течение трех последующих минут никто не повернул следом. В этом надо было убедиться. Зимин развернулся на второстепенной дороге, вернулся на главную. И чуть не проехал вывеску полиция Ваха». Она в глаза не бросалась, местная полиция, похоже, держалась подальше от своих граждан. На стоянке перед скромным строением стояла единственная полицейская машина. Больше городу и не требовалось. В участке за столом сидел лысоватый мужчина в форме, страдающий хронической сонливостью, и осваивал громоздкую электронно-вычислительную машину с крохотным монитором. В углу проводила рабочее время перезрелая блондинка в аналогичной форме. Она вопросительно уставилась на посетителей, особенно на Дину Борисовну с немытой головой. «Добрый день, господа!» — вежливо поздоровался служитель законности. «Я могу вам помочь? Вы тоже не знаете, как проехать к курорту донау Андрей присел на свободный стул и несколько минут приглушенно говорил, при этом имел чрезмерно усталый вид. В его монологе несколько раз звучала аббревиатура БНД. Полицейский оторвался от монитора, слушал с растущим интересом, прервал лишь раз, поинтересовавшись, не является ли господин любителем шуток и розыгрышей. Андрею верил, что нет, и из спецлечебницы он тоже не сбежал. Спутница может подтвердить. Дина молчала, смотрела грустно и с поволокой. Заинтересовалась коллега офицера, сделала ухо по ветру. Звание у собеседника было не больше полицеймейстера, то есть фельдфебеля. Принимать важное решение было не в его компетенции. Он колебался, переглянулся с коллегой, потом сообщил, что ему нужно сделать важный звонок, и куда-то удалился. Вернулся через несколько минут, расстроился, что посетители еще здесь, вывел блондинку в коридор. Вернувшись, полицейские учтиво предложили следовать за ними. В глубине коридора была дверь, хорошо, что без решетки. Появился еще один полицейский, молодой ушастый шатен, посетителей попросили подождать в комнате. К сожалению, они не смогут сделать все быстро, нужно набраться терпения. Можно выйти в туалет, Герр Гауфман проводит. Он будет постоянно находиться за дверью. Обстановка в комнате угнетала своей казенностью. Стол, стулья, неудобный кожаный диван с высокими подлокотниками. Дверь закрылась. Выждав минуту, Андрей потянул на себя дверную ручку. Дверь открылась. Спасибо, хоть не заперли. На стуле в коридоре сидел младший полицейский Чин с оттопыренными ушами. «Желаете в туалет, гер «Нет, благодарю, гер Гауфман», — вежливо ответил Зимин и прикрыл дверь. В окне виднелся фрагмент заднего двора, соседнее здание. Дина Борисовна сидела на диване с сумочкой на коленях, смотрела вопросительно. Андрей пристроился рядом, несколько ближе, чем предполагали их отношения, глухо зашептал. «Ждать придется долго, Дина Борисовна». Полицейские в этой части света не летают на метеорах. Не исключаю, что в комнате ведется запись. Это незаконно, но странным образом сочетается с правами человека. Веди себя, естественно, не забывай, что мы женаты. Мы взволнованы, дико устали, мы бежали из страны зла, еле вырвались из клешней КГБ. Поэтому и сдерганы, нервы на пределе. Собственно, так и есть. Если я тебя приобниму, не надо дергаться и устраивать сцен. Поцелуй в щеку тоже терпи. Потом расскажешь, как это было неприятно, а сейчас улыбайся, пусть вымучена, это нормально. «Да все понятно», — прошептала женщина. «Мне уже плевать, делай что хочешь, целуй, обнимай. Только не увлекайся, а то в лоб получишь». Оба улыбнулись улыбочками библейских страдальцев, сидели рядом, не шевелились. Зимин прикрыл ладонью руку Дины. Она была напряглась, протест был очевиден, но скоро расслабилась, смирилась. Время ползло, как раздавленная гусеница, Разговаривать не хотелось, картинка в окне была статична, дважды Дина отпрашивалась в туалет, возвращалась со скорбно поджатыми губами. Зимин тоже прогулялся, рыжий недоросль неотступно следовал за ним, разве что в кабинку не заглядывал. Позднее принесли еду, настало время ужина, это было неплохо. Разносолов в полиции не предлагали, была капуста со свиными ребрышками, какой-то рыхлый хлеб, эрзац кофе, который здесь считали настоящим. Рыжий служака забрал под нос, улыбнулся на слова благодарности и удалился дальше нести службу. Они снова сидели в тоскливом молчании. Зимин размышлял, что лучшая пытка — это не избиение, не психологический прессинг, а заставлять человека ждать. От этого можно с ума сойти. Дело близилось к вечеру, картинка в окне заметно потускнела. Наконец в помещение вошли незнакомцы. Их глазам предстала идиллическая картина. Беглецы из страны советов сидели рядом на диване, рука майора покоилась на плече Дины, а ее головка лежала на плече майора. Господа были средних лет, один менее пляшив, другой более, одеты в скучные казенные костюмы, оба имели папочки с завязанными тесенками. Первой дернулась Дина, подняла голову. Андрей почувствовал исходящие от нее флюиды. «Добрый день, господа!» — вкратчиво поздоровался один из прибывших. «Просим прощения за ожидание». «Пройдите, пожалуйста, с нами в более приспособленное помещение». Последнее находилось уровнем ниже почти в подвале. Мебели в комнате был самый минимум, зато помимо входной двери присутствовала еще одна, непонятного назначения. А еще имелось крохотное окно под потолком. Обстановка располагала к откровению, но отнюдь не к душевному комфорту. Беглецы сели на стулья у стены, один из новоприбывших занял место за столом, включил магнитофон на запись. С легким шелестом закрутились бобины утопленного в нишу аппарата. «Меня зовут Герман лунка представился обладатель небольшого количества волос. «Это мой коллега Рудольф Штоссар. Вот наши документы, ознакомьтесь, пожалуйста». Из предъявленных бумаг явствовало, что оба трудятся в Федеральной разведывательной службе Западной Германии. Это было именно то, за что боролись. Зимин играл роль немного испуганного, немного обрадованного советского интеллигента, старался не переигрывать... Определенной степенью самообладания его персонаж владел. В глазах Дины Борисовны заблестели слезы. Это было неожиданно и не укрылось от внимания агентов БНД. Они переглянулись. Собеседование продолжалось около часа. Кое-что рассказывала Дина, волнуясь, спотыкаясь. Часть повествования досталась Зимину. Излагали все, скрывать было нечего. Нервотрепка в Москве, побег, слежка в Москве и за границей. Готовасия в Копенгагене, авария на трассе, где пострадали следящие за ними люди, даже стычка с неонацистами в Рутгау. Некоторые вещи приходилось повторять дважды, выслушивать то же самое из уст Дины. Агенты слушали внимательно, выискивали нестыковки, полностью совпадающие показания свидетельства сговора, незначительно разнищиеся нормальное положение вещей что Штоссер делал пометки в блокноте, взгляд его коллеги задумчиво скользил по лицам испытуемых. «Очень интересно», — сделал вывод Штоссер. «Вы удачливые люди, господа. Обходить препятствия с такой легкостью?» «Ничего себе с легкостью», — прошептала Дина и замолчала. Агенты переглянулись. Возможно, они не понаслышке знали о русском языке. «Допускаю, что вам сопутствовала удача», — сказал Штоссер. «В Москве вы обвели вокруг пальца всесильные КГБ». Без препятствий доехали до Копенгагена. В Дании, господин Зимин, вам удалось бежать от группы подготовленных лиц. Вы избавили от неприятностей вашу супругу. На трассе скинули слежку, не пощадив ваших преследователей и других участников движения. В Рудгао затеяли драку с группой лиц и вышли из нее победителями. О том случае сообщали в новостях. «Вам бы хотелось видеть перед собой беспомощную тряпку?» — решился на дерзость Зимин. В Москве и Ленинграде у меня оставались знакомства. Я работал в райкоме партии, если вы понимаете, что это значит. В Дании просто повезло. Плюс умение совершать в голове простейшие логические операции. Я окончил МГИМО, господа. На трассе за рулем находилась моя супруга. Ей и задавайте вопросы. В Рудгау, прошу меня простить, господа, с одной стороны, я недолюбливаю коммунистический строй и все, что с ним связано, с другой. Я всю свою жизнь прожил в СССР и ничего удивительного, что ненавижу фашизм, доставивший моей стране столько страданий, умение драться результат спортивных тренировок, усердных занятий боксом и самбо. А то, что нам так удачно удалось все преодолеть, дуракам везет, пробормотала Дина. Что вы хотите этим сказать, живо поинтересовался сидящий за столом агент. Второй наклонился к его уху и что-то зашептал. Ну хорошо, кивнул Штоссер, мы знаем, что людям, живущим в СССР, Очень трудно купить путевку за границу. Повторяю, у меня имелись связи с товарищами в Ленинграде, напомнил Зимин. Услуга за услугу, так сказать. Ты мне, я тебе. Хотя вы все равно не поймете. Все это можно проверить. Я сообщу все имена и должности. Поверьте, для меня это не составляло труда. Дата поездки была открыта. Туры в Финляндию осуществлялись через день. Кто были люди, охотящиеся за вами в Дании и в нашей стране? Это не КГБ, согласны? А также не мы, и не британская МИ-6. Нам тоже интересно, — проворчал Зимин. Хотя, знаете, я изучал иностранные языки. Иврит не изучал так по верхушкам, но, мне кажется, эти люди между собой разговаривали именно на иврите. Но точно утверждать не возьмусь. Агенты переглянулись. Услышанное не вызвало у них бурной радости. — Вы готовы пройти испытание на полиграфе? — спросил Лунки. «Боюсь, не понимаю, о чем речь. Его еще называют детектор лжи. Простая формальность, если вы говорите правду». «Да, пожалуйста», по... — Зимин недоуменно пожал плечами. «Нам нечего скрывать. Ты же согласна, дорогая». Дина тоже пожала плечами. Она вела себя на удивление естественно. Именно так, как того требовал сценарий. Агенты БНД были озадачены. Это чувствовалось». Как можно сбежать из Советского Союза, где правит великий и ужасный КГБ? Зачем им господин Лучинский? Беглецов вернули в здание, впоследствии опять допрашивали, теперь поодиночке. Зимин устал повторять одно и то же. Свою легенду он выучил так, что от зубов отскакивала Намеренно допускал незначительные противоречивости, потом исправлялся, ссылался на волнение и стресс. Все звучало естественно. Дина отсутствовала минут сорок. Вошла, села на диван, уставилась в одну точку. — Как ты, дорогая, — бросился к ней Зимин. — Эти бестолочи опять трындели об одном и том же? — Меня настойчиво просили признаться, что ты агент КГБ, — бормотала Дина. — Сказали, что все понимают, что меня наверняка шантажируют жизнью отца. Нужно лишь признаться, и ничего мне за это не будет. — Не бледней, дорогой, я смеялась им в лицо, это же полная чушь. «Я слишком хорошо тебя знаю, ты не такой, и они лишь напрасно теряют время». Дина свернулась клубком и уснула головой на подголовнике. Зимин устроился симметрично с другой стороны. Но безумие продолжилось и ночью. Популярный прием на идиота. Он был морально готов. После полуночи в кабинете появились двое, взяли его под руки и вывели в коридор. Теперь беседа в подвале принимала жесткий характер, но пока не били. В лицо ударил ослепляющий свет настольной лампы. Подобное могло бы испугать дилетанта. Андрея тоже испугала, во всяком случае, того персонажа, роль которого он играл. «Прекратите, что вы делаете? Я сказал вам всю правду. Вы ведь можете проверить мои слова?» «Мы проверили, господин Зимин», — донесся вкрадчивый голос из темноты. «Ваши кураторы допустили ошибку. Советуем четче прорабатывать детали. Вас подвела небрежность в оформлении некоторых документов. Думали, мы здесь, в Европе, ничего не знаем?» Эту процедуру вы называете пропиской. Мы выяснили, что подпись работника паспортного стола поддельная. Это несложно сделать на Лубянке. Вы являетесь действующим сотрудником КГБ. Об этом, кстати, доносит и наш информатор. Это могло быть правдой, если бы не некоторые нюансы в речи интервьюера. Слишком много нарочитости, даже пафоса. Зимин возмущался, негодовал, требовал провести повторную проверку. Потом Сник опустил голову сокрушался вялым голосом, что они с женой ожидали другого приема. Напрасно он согласился на это рискованное путешествие. Лучше бы сбежал в сибирскую тайгу, где его ни одна падла с Лубянки не нашла бы. Морально раздавленного беглеца доставили обратно в кабинет, где работала тусклая ночная лампа. Дверь заперли на замок с обратной стороны. Что это было? Чистовая обработка? У оппонентов было несколько часов, чтобы проверить полученную информацию. «Мало. Придется и завтра сидеть в заточении». Дина очнулась, поднялась, бледная, как мумия, уставилась невидящими глазами в пространство. «Спи, дорогая, спи!» — принялся укладывать ее Андрей. «Все в порядке, меня вернули. Пока живой и сравнительно на свободе. Ты умница, Дина Борисовна, вела себя молодцом. Ну все, спи дальше. Глядишь, и прорвемся. Чем черт не шутит?»